Сейчас града не намечалось. А Лигр, судя по круглым бокам, как раз пребывал в поиске легкой добычи. Жиры на зиму запасал. Перед тем, как в дупло залечь, надо стало нагулять. Стоим на месте, прошептал я дечатам. Главное тут не бежать. Все равно не получится. Тем более от лигра. догонит в три прыжка. Не бежим, повторил я. Только не бежим. Но что делать я не знал, честно говоря. Бежать нельзя. Стоять нельзя. Что делать? Я огляделся. Не головой, одними глазами. Поблизости никаких деревьев. Только дома. Эти самые невысокие дома. Лигер на эту крышу запрыгнет легко. Бежать некуда. Столб бы погодный. Я бы на него залез. Ну, как старый рыжий. Приведи лигра, куда хочешь, залезешь. И нет ведь ничего. Треугольный нож. Взял на кухне, где печенье было. Короткий. Зачем я его взял вообще? Волк снова запищал. Вовремя проснулся. Я машинально прикрыл ему пасть. Но было поздно. Лигер почувствовал интерес. Приплюснутая морда вытянулась в нашу сторону. Круглые плюшевые ушки зашевелились, а клыки вылезли наружу. Глаза, вытянутые, узкие и страшные, нашли самую крупную добычу, то есть меня. И сощурились еще сильнее. Лигер мурлыкнул. Они всегда мурлыкают перед едой. Настроение у них перед едой хорошее. Лигр мурлыкнул громче и сладко понюхал воздух. «Когда он прыгнет, бегите в разные стороны», – сказал я. Все равно не поняли. Будем надеяться, сами догадаются. Лигр, конечно, кинется на меня. Пока он будет... пока... дечата смогут убежать. Если, конечно, он не решит сначала перебить нас поодиночке, а потом уже позавтракать. Лигр облизнулся. Язык у него был красный и длинный. Так что получилось, что он не облизнулся даже, а морду умыл. И вздохнул еще. Вот в книжках я читал про крокодили и слезы. Будто бы крокодилы, когда кого-то жрут, очень об этом жалеют. Жрут и жалеют. И плачут. Но не жрать не могут. Лигры такие же. Когда намереваются кого сожрать, вздыхают. Горестно так, с тяжелым сердцем. Даже свиной. Экстерьер у них такой, лирический. Надо сначала три раза вздохнуть, а потом уже кидаться. Хорошо, хоть крокодилов у нас нет. Хотя лигры ничуть крокодилов не лучше. Хуже даже. Крокодилы только в воде, а лигры везде. Лигр вздохнул во второй раз, уже протяжнее. Я почувствовал приближение неконтролируемой и тяжелой паники. И задрожал, как это было непозорно для человека. И тут случилось так. Дичата вдруг выскочили из-за моей спины и выстроились все вперед. Все шестеро. Я подумал, что они свихнулись от страха, или что они просто дурачки и не понимают ничего. Лигр поглядел уже с нескрываемым аппетитом, рыкнул и шагнул к нам. Дичата завыли как-то не по-человечески. Ну конечно, не по-человечески, они же дикие. Но даже для диких это было как-то ненормально. Что-то в этом вое было страшное и дремучее. Этот вой поднимался будто из самой земли. У меня зашевелились волосы хуже, чем от лигра. И лигр. И он почуял почуял, зарычал, припал к асфальту. Шерсть поднялась дыбом, и я почему-то увидел почти каждую шерстинку в отдельности. Этот вой он распространялся как-то странно, не в разные стороны, как полагалось, распространяться любому человеческому звуку, а вперед, направленно и намеренно, и вроде как даже осмысленно. Лигр прижал уши, хвост его изогнулся и принялся лупить по бокам. И он остановился совсем. Лапа зависла в воздухе, над асфальтом. Дичата выли все громче и громче. У меня заложило уши. Несмотря на всю грязь на моей голове, волосы продолжали шевелиться, как живые совсем. Когда вой стал уже совсем нестерпимым, Лигер не выдержал. Он стал отступать. Шаг, потом другой. Потом Лигер повернулся и побежал. Медленно, быстрее, потом галопом вообще. Свернул и исчез между домами. Молодцы! Сказал я через слипнувшееся горло. Хорошая песня. Потом меня научите? Дечата повернулись. Рыжий кашлянул. Сплюнул на асфальт кровью. Надорвали горло. Ладно, масла вокруг много, смажем. Пойдем теперь, поищем, где спать можно. Больше сегодня мне уже не хотелось путешествовать. Здесь водятся лигры, чего здесь бродить? Осторожнее надо быть, бережливее. Я выбрал дом, аккуратно вскрыл дверь ножом. И мы вошли. Я, конечно, обшарил кухню, но ничего интересного на кухне не нашлось, даже консервов. Имелось мумифицированное варенье в стеклянных банках. Я его и открывать не стал. Решил с обедом потерпеть до завтра. Завтра будет день, завтра поглядим. А пока надо отоспаться. Спать! скомандовал я. Всем спать! Дичата поняли, улеглись прямо на пол, на доски. Собрались кучей, чтобы не так холодно. Я хотел устроиться на диване, но, как оказалось, диван сопрел в труху, так что пришлось и мне улечься на полу. Дичата уснули сразу, а я ворочался и уснуть не мог. Сначала на улице было тихо, потом началась обычная ночная возня. Я стал прислушиваться, и сон вообще исчез. Я поднялся и отправился бродить. Книжку. Лучше всего найти книжку. Надеюсь, что здесь есть еще несъеденные книжки. Но книг в этом доме было мало. Одна полка. Правда, все несъеденные, все листы целые, один к одному. Ассортимента никакого. Почти все книги про готовку. Даже не почти, а все. Я взял книгу, а там как готовить еду из уток и грибов советы. Написано интересно. Про то, как правильно замариновать утку в вине, как правильно набить ее яблоками, как подобрать грибы, тоже правильные. Я читал перед сном и думал, как хорошо жили раньше люди все-таки. Мариновали уток, сушили грибы, запекали все это в глиняных ямах. А теперь у нас лигры. Непонятно, что теперь у нас. Ничего. Люди прилетят, и мы будем мариновать уток. А я их научу грибы собирать самые вкусные. Правда, твари завелись какие-то. Ничего, люди с ними разберутся. Быстро. Я в этом больше чем уверен. Раз-два и разберутся. Много советов было. Мне нравились. Все вкусные. Я в голове их все представлял. Забавность одну заметил. В конце книги оказались пустые страницы, и на них кто-то написал еще несколько советов. Про грибную икру, про утиную печенку с боровиками, яйца, фаршированные лисичками, еще про опята. Мы их за грибы даже не считали. Хорошая книга. Почитал немного, и в животе так тепло стало, так приятно, что спать захотелось. Но я не уснул. Я переуспокоился а если переуспокоишься, уснуть потом трудно. Лежишь, будто провалившись в яму, почти не думаешь, почти не дышишь, но сон при этом не идет. Вот и я, лежал, слушал город. Он тихий был, то и встречали совсем мало. Может из-за этого я и не мог уснуть, из-за тишины. Так я и не проспался. Лежал, глаза стекленели, наверное, это еще того газа действие сохранялось. Потом больно стало и я почему-то подумал, что если повернуться лицом вниз, то болеть будет меньше. Так оно и получилось. Я лег на живот, глаза закрылись под собственной тяжестью. Но я не уснул. Просто так и лежал с закрытыми глазами. Утром уже, когда расцвело, почувствовал взгляд. На меня смотрели. Все. Дичата и волк. Волк очнулся, выставился из корзинки и преследовал меня голодным глазом. «С добрым утром», – сказал я по-правильному. В ответ они мне ничего не сказали. Но это ладно. С животными главное терпение. Скажут, когда придет время. Волк забурчал, и я понял, что он совсем выздоровел и хочет есть. Да и дичата, наверное, хотели. Когда мы там в последний раз питались? Рыбой? Той самой, из-за которой подрались. Давно уже не ели. А я еще вчера книжку вкусную прочитал. «Жрать потом. С утра человек должен умываться». Сказал я и повел дичат к ближайшей луже. Показал, как умываться. Затем ножом обкромсал космо. Дичатам, не себе. Они не сопротивлялись, спокойно стояли. Видимо, признали, что я тут главный. Произведя обстригание и умывание, я указал вдоль улицы и сказал «там еда» и указал «народ». Сразу поняли и пошли за мной уже с правильным энтузиазмом. Я оказался прав. Пришлось прошагать больше, чем я ожидал, и труднее. Дорога была завалена сгоревшими машинами. Но все это того стоило. В конце улицы магазин все-таки обнаружился. Я сразу узнал его. Такое большое квадратное здание серого цвета. Меня еще хромой обучил магазины опознавать. На них всегда много всяких разноцветных вывесок. Удивительно все это. Столько лет прошло, а вывески не выцвели, остались яркими. Умели раньше делать люди. Крепко. А я ничего не умею. Конечно, мне это пока ни к чему. Вещей вокруг множество. Мне хватит надолго. Но вот когда прилетят люди, придется учиться заново. Ничего, библиотек много осталось. Книжки есть. А в книжках все написано. Да, а я тоже кое-что сделал. Оставил вокруг много человечков. На стенах, на деревьях, на асфальте. Ну а пока люди не прилетели, есть магазины. Хромой советовал. Надо всегда выбирать большие. В них в потолке всегда есть окна, в которые падает свет. Туда. Я ткнул пальцем и направился ко входу. Он всегда стрелкой обозначен. Дичата неуверенно пошлепали за мной. Ничего, пусть привыкают. Я увидел наше отражение в мутной витрине. Жалко мне нас стало, честно говоря. Кучка немытых непонятно кого. Да чего уж там, взаправду кучка диких. Один дикий побольше, остальные маленькие. Но тоже дикие. А побольше, дикий, это я. Вход открыт. Наверное, когда-то там грабители побывали. Мы проникли внутрь и огляделись. Магазин был большой. Два этажа, много места, стеклянный потолок, полки кругом. Не, хорошо люди жили раньше. Надо тебе что-то. Поесть, одеться или книжку купить. Идешь в магазин. И тут тебе все сразу, только руку протягивай. Удобно, по-человечески. Экономия. Сейчас я покажу дечатам, что такое жить по-человечески. Первым делом обувь. Устал я жить босиком. С этим никаких трудностей не случилось. Одежда располагалась прямо возле самого входа, на полках. Я выбрал ботинки. Высокие, на толстой подошве, с крепкими шнурками. Носков поблизости не висело. Я сорвал со стены какую-то тряпку, разорвал на две части, сделал портянки. Получилось неплохо. Хотел подыскать что-то своим диким. Но решил не спешить, пусть пока пятками посверкают. Протер зеркало рядом, поглядел на себя. Убого. Тощий, в шортах, в ботинках. Грязный. Какой-то экзорцист прям-таки. Тут же на полках нашелся ремень. Слишком большой для меня, пришлось проделывать лишние дырки. И для диких тоже ремни нашлись. И что характерно, от ремней они не стали отказываться. Только с пряжками разобраться у них никак не получалось. Они эти ремни вокруг себя попросту завязали. С ремнями, стриженные и умытые, они вообще стали почти человекообразными, как волк почти стали. Надо было взять еще штаны и куртки, и зимнего, но я решил, что всем этим потом займемся. Сначала вооружиться надо. Вооружиться. В магазинах могут водиться. Да все подряд тут могут водиться. Лемуры в магазинах стремятся все время обитать. Идите за мной сказал я дечатам и не гремите. Хотя нет, гремите лучше, может распугаете кого. Греметь они не решились, магазин их напугал. Я тоже раньше в магазинах терялся, а потом даже нравится стало. Дичатам тоже понравится, до еды доберемся только. Я ободряюще улыбнулся, и мы отправились изучать второй этаж. Обычно в таких магазинах есть все, я уже говорил. Инструменты. Отлично. Мы поднялись на второй этаж и сразу наткнулись на инструменты. Сейчас они мне, конечно, по прямому назначению не нужны, но многие могут и оружием еще служить. Вот топорики. Хорошие такие, железные, маленькие, со шнурками на ручках. Шнурок этот называется... Темляк. Вот как шнурок называется. Я читал про него в книжке про кавалеристов. Они рубили друг друга саблями. Удобные топорики. Попытался раздать дичатам, Однако они от топориков отказались. Просто в руки их даже брать отказались. Тогда в этом же отделе я нашел такие длинные дубинки. Как называются не знаю, но бить ими было удобно. Я проверил на манекене. Они стояли в проходе между полками. Дубинка оказалась разрушительная. Голова манекена разлетелась на мелкие белые кусочки. Дикие одобрительно замычали. Дубины им привычны были. Похватали и стали тоже размахивать дубинками, лупить манекены. Разошлись, разъярились. Видимо, представляли манекенов тварями. Ну или какими-нибудь бабайками. Не знаю, во что они верят. Мне даже пришлось на них шикнуть. Дичата замерли и сразу успокоились. Смотрели на меня, не мигая и с уважением. Я так раньше смотрел на Хромова. Это мне даже как-то приятно было. Ну, такой вот экспромт. Наверное, я даже покраснел. «Делайте, как я!» Я ткнул себя пальцем в грудь. «Я вас научу!» Дичата закивали, а я продолжил дальше изучать магазинные сокровища. Очень скоро я обнаружил стенд с ножами и выбрал себе самый длинный и хороший. Не тот, какой я взял на кухне. Отыскал моток с бечевкой, отрезал кусок, привязал его к дубинке, перекинул через плечо. Сделал такие же бечевки для диких. Они тоже закинули дубинки за плечи. И все стали уже совсем окончательно похожи на людей. Что надо для того, чтобы стать похожим на человека? Взять дубинку и закинуть ее за спину. Ого, подумал я радостно. Я стал придумывать пословицы. Или мудрости. Как-то это называется, не помню. Афоризмы. Хромой так не мог. Хоть в чем-то я его превзошел. И думать я стал складнее. И уже даже иногда похоже на то, как в книжках люди думают. Не всегда, конечно, но иногда уже получается. А это значит, что я стану не просто человеком, но уже настоящим человеком, таким как раньше. Человеком, который может придумать самолет, или полететь на Меркурий, или вот просто топорик сделать.